— Где сейчас группа Лактионова? Четыре часа назад их объект ушел из-под наблюдения, — доложил помощник. — Можно было сейчас поднять тревогу, перекрыть район, устроить проверки на улицах. Но пока ГАИ раскачается, пока ОМОН рассвидоточится по постам, этот москвич будет далеко. Утром Локтеонова ко мне, — велел полковник и выключил связь. Утром на столе лежал ворох донесений, читать которые не хотелось. Резиденты, на связи у которых были агенты, внедренные в патриотические партии движения, лениво сообщали, что поступлений денежных средств на счета не было, что несколько предпринимателей и два директора завода с периферии привозили наличными небольшие суммы, и передавали руководителям непосредственно в руки. А также доставили три пишущих машинки и один факс. Кроме того, движение «Трудовая Москва» намеревается провести очередной митинг, и агент требует, чтобы ему нашли возможность передать 25 красных флагов. Шить красные флаги у Арчеладзе не было никакого настроения. Приемные ожидали Воробьев, Лаптионов и помощник по спецпоручениям. Однако полковник запросил информацию от Негрея. «Ничего не поступало», — ответил начальник оперативной группы. «Есть другая. По вашему ночному заданию, все лица, названные Юрием Алексеевичем Молодцовым, значатся в списках работников третьего спецотдела Министерства финансов». Установлен адрес Сергея Васильевича Жабина. Владимир Петров в мае девяностого выехал с семьей в Израиль, проживает в городе бен -Гурион. «Появится негрей ко мне», — распорядился Арчеладзе. «Информацию приму сам». Он вдруг пожалел, что отдал негрею свою мочалку. Пока она в его кармане, будешь сидеть как на иголках. А тут еще ночная встреча добавила работы. Придется сегодня же вылетать в Ужгород, самому посмотреть контрольно-измерительную станцию, потом встретиться с этим Жабеном, и, пожалуй, можно идти к папе с докладом». Разговоры с токарем и лаборанкой, что амальгамировали золото, Это уже конкретная разработка жилы. Папа нравился полковнику, хотя по закону подлости он тоже когда-то был крупным партийным работником, однако его было за что уважать. После 91-го папа занимал высокий государственный пост и только недавно ушел в тень, после чего с ним легче стало решать вопросы. Внешне он не походил На номенклатурщика, к образу которого все давно привыкли, седая гладко зачесанная шевелюра, сытое лицо с пустым партийным взглядом. Этот скорее напоминал монаха, наряженного в гражданский костюм, аскет с тихим, очень высоким женским голосом и проницательными круглыми глазами. Арчеладзе подозревал, что папа, будучи партработником, занимался еще чем-то и был наверняка связан с конспиративной деятельностью. Может быть, сотрудничал с ГРУ, может, еще где. У папы неловко спрашивать, скольких он женщин любил в своей жизни. Родители не выбирают. За свою работу Арчеладзе отчитывался только перед папой, минуя комиссара. И это, разумеется, раздражало последнего. О золотом партийном значке НСДАП и о своих предположениях, связанных с ним, он все еще не докладывал, ожидая шифровки от сотрудников зарубежного отделения. «Когда в картах идет масть, никогда не нужно спешить». Ночная встреча с голодающим молодцовым сильно поколебала его версию относительно золотого запаса. Он не испытывал удовлетворения, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Напротив, нечто вроде разочарования пришло к нему утром, когда он только проснувшись, сделал переоценку вчерашней информации. Если золото таким оригинальным способом перекачали по нефти в проводу, минуя все границы, таможни и прочие службы, то отыскать его за рубежом практически невозможно. На своей-то территории исполнитель этой акции выявился чудом, а точнее голодом. На той стороне нет ни голодных, ни идейных. Изобретателю нового слова в контрабандистской деятельности можно при жизни поставить памятник. Им наверняка окажется какой-нибудь лейтенант или капитан КГБ, давно убитый где-нибудь в Афганистане или Азербайджане.